Глава 4. Спрюсгруф и окрестности. Канада. Апрель 2013 года. Весна в этих краях приходила позже календарной. Почувствовав первое потепление, жители стремились скинуть шарфы и куртки. Не было ничего удивительного в том, что клиентов в аптеке появилось значительно больше. Сет Торнтон отпер двери, перевернул табличку и начал свой обычный день. Обычный за последние месяцы, потому что до этого его работа шла в совершенно ином ключе. Скандально известная корпорация Bankit Healthline окончательно развалилась в декабре 2012 Резюме с такой строчкой сейчас скорее являлось клеймом позора, чем особой привилегией. Хотя раньше работа в этой компании считалась одной из самых престижных в мире фармацевтов и вирусологов. Сет был рад, что ему вообще удалось устроиться. Он уже начинал думать, что ему не светит даже должность уборщика на заправке. Владелец аптеки был далек от современных технологий. Телевизор не смотрел, компьютер видел только на картинках. Магнус Хальстерштейн был стар, жаден до умопомрачения, а временами впадал в маразм. Поэтому, когда на горизонте нарисовался человек, согласившийся работать за небольшую плату, он с радостью принял его. На собственных ошибках в расчетах Магнус терял гораздо больше, чем мог заплатить ему. Сета все устраивало, денег хватало, чтобы снимать небольшую квартиру и на еду. Некогда успешный ученый сейчас довольствовался должностью аптекаря и сравнительно спокойной жизнью. Временами это сводило с ума, но он не собирался ничего менять, по крайней мере, его никто не трогал. Сет был вежлив и дружелюбен, но не стремился заводить новых знакомств. Каждый день начинался и заканчивался одинаково. Сегодня Сет собирался зайти в бар, а после прогуляться перед сном. Он дождался времени закрытия, перевернул табличку и стал собираться домой. Торнтон как раз надевал куртку в подсобке, когда услышал звон дверного колокольчика. Постоянные клиенты Хальстерштейна привыкли, что старик работает до ночи, и частенько приходили после закрытия. Такое случалось, когда кому-то не сиделось дома и хотелось поговорить. Новый аптекарь был неизменно учтив, что нравилось посетителям Магнуса, поэтому покупка таблеток от запора могла растянуться на час, а то и на полтора. За это время ему приходилось выслушивать все о жизни покупателя, включая ночную икоту и пригоревший рис. Сет мысленно выругался и вышел в зал. Его самым страшным ожиданием не суждено было сбыться. У витрины стояла молодая женщина, которую он видел впервые и Сет вздохнул с облегчением. «Мы закрыты», — произнес он дежурную фразу. Приезжие не могли пожаловаться Магнусу, а жестокое убийство времени за прилавком аптеки старого скупердяя сказалось на его характере. Сет угрюмо усмехнулся. Она подошла и облокотилась о прилавок. «Уделите мне время, это вопрос жизни и смерти». Сет отвлекся от жалости к себе, от созерцания собственной неудавшейся жизни в виде банок с пилюлями на запылившихся полках и посмотрел на посетительницу. Вне всякого сомнения, она была цветным пятном на холсте его серых будней. Высокая, худощавая, яркая, даже без макияжа, длинные темные волосы стянуты в хвост. Светлая куртка, темно-зеленая под цвет глаз платья с откровенным декольте. Она излучала уверенность всем своим видом, такая женщина способна разнести весь магазин, если не получит желаемого. Отдел противозачаточных средств во втором ряду слева. Вежливо улыбнулся он. Неожиданно она уткнулась ладонями в лицо, а плечи ее затряслись. Сет успел пожалеть о своем ответе, не хватало еще, чтобы по его вине рыдали незнакомки, он уже собирался извиниться, когда та подняла голову, в ее глазах искрился смех. Всю жизнь учусь быть актрисой, но получается паршиво. Давайте лучше поиграем в вопрос-ответ. Как считаете, о чьей жизни и смерти я сейчас говорила? Она ненормальная или под действием наркотиков? В его устоявшейся размеренной жизни не было места проблемам. Случись что, Сету придется разбираться с полицией, а те могут и открыть Магнусу глаза на его прошлое. Ему снова придется не только менять работу, но и переезжать. Торнтон нахмурился и раздраженно переспросил. «Чем я могу вам помочь?» «Да ладно вам, профессор, нельзя быть таким букой!» Сету показалось, что из него разом выбили весь воздух. Побег длиной в год продолжался до сих пор, только преследователей он ни разу не замечал. Иногда казалось, что он убегает от самого себя. Она смотрела ему в глаза, и Торнтон нерешительно попятился назад, хотя страх подсказывал, что надо бежать со всех ног. В есть черный ход, но где гарантия, что там его не ждут? «Кто вы такая?» Как ни странно, голос прозвучал твердо. «Беатрис, бояться надо не меня, а тех, кто заинтересован в ваших талантах». Сет подозревал, что его спокойная жизнь в канадской глубинке – это ненадолго. Надеялся, что они о нем забудут. «И вы хотели меня предупредить и предложить свою помощь?» – язвительно заметил он. «Или вас тоже интересует исключительно мой талант?» «Какое недоверие!» Насмешливо произнесла она. «Часто обманывали очаровательные женщины, профессор?» Сет хотел ответить, что загадочные женщины в его жизни всегда появлялись вместе с проблемами, но Беатрис оттолкнулась от прилавка и направилась к витрине. «Секс любят все, а вот расхлебывать последствия не очень. А вы как считаете?» «Я считал, что все закончилось. Когда вы все оставите меня в покое...» Он пришел в ярость, когда вспомнил, как его использовали в своих играх. Сет решительно прошел к выходу и с силой толкнул дверь. «Уходите!» «Я вас покидаю, а вот за остальных поручиться не могу. Удачи, профессор!» Беатрис подмигнула и вышла, а Торнтон с силой захлопнул двери. «Они ведут себя так, будто от рождения наделены правом распоряжаться человеческими судьбами, для них это в порядке вещей». Все происходящее сильно напоминало ему события осенью 2011 года, когда ночью к нему пришла Мелани и посоветовала как можно скорее бежать от успешной размеренной жизни. Сет послушался и благодаря этому выжил. Сложно было назвать жизнью постоянный страх и скитание по городам. Спрюс грув стал последним пристанищем, но даже здесь Торнтон не чувствовал себя в безопасности. Сет закрыл аптеку и быстро направился домой, стараясь не оглядываться по сторонам. Сколько у него времени? Минуты? Часы? Дни? Он знал, какими быстрыми могут быть те, кто охотится на него. Возможно, Беатрис с ним играла. Он больше не блестящий ученый. У него нет ни средств, ни возможности продолжать свою работу. Тогда зачем он им? Маленькая квартира, которую снимал Сет, ничем не напоминала его просторные апартаменты в Сиэтле или удобную студию в Нью-Йорке. С тех пор, как он превратился в беглеца, выбирать не приходилось. Визит Беатрис вскрыл старые раны. Творение Торнтона стало сердцевиной трагедии, унесшей множество жизней. Судебный процесс гремел по всему миру. Сет спешно собирал вещи. Самое важное поместилось в небольшую спортивную сумку. Все свои сбережения, около двух тысяч канадских долларов, он положил под разорванную подкладку. Оставалось решить двигаться в сторону ближайшей автостанции или ловить попутку. Автобус казался ему более безопасным, автостоп – быстрым. Вряд ли преследователи рискнут вытаскивать его из автобуса на глазах у всех, поэтому сет выбрал первое. Купленный недавно пистолет Торнтон спрятал под куртку и спустился вниз. Он не представлял, что будет делать, если придется стрелять. Оружие скорее было успокоительным, чем средством самозащиты. Спустившись вниз, Сет пару раз глубоко вдохнул и выдохнул перед тем, как выйти на улицу. Открыл дверь, и его резко толкнули к джипу. Он не успел ничего предпринять, как за спиной захлопнулась дверца, щелкнула блокировка. Тот, кто втолкнул его внутрь, сел на переднее сиденье, и машина сорвалась с места. Профессор встретился взглядом с мужчиной, устроившимся рядом, и искренне пожалел о решении вернуться домой. Тот смотрел так, будто собирался прихлопнуть Торнтона, как заразного вредителя. Он хмурился, и полоса шрама над правой бровью становилась заметнее. Длинные черные волосы мужчина, похоже, мыл исключительно по праздникам. Спутавшиеся патлы с сальными прядями висели вдоль лица. «Вы хорошо спрятались, профессор Торнтон. Скучали?» Сквозь смех просочилась злоба. Теперь он был уверен в том, что его преследователи — те, о ком он подумал сразу. Им есть за что его ненавидеть. Сет бросил взгляд в зеркало заднего вида, но дорога за ними была пуста. «Мне известно о том, кем вы были». Сет выделил последнее слово, непроизвольно вжимаясь в дверцу. «Боюсь, в настоящем я вам ничем помочь не могу». «Да вы и в прошлом не особо помогли». Собеседник цедил слова, и Сет невольно поежился. «Но вам придется постараться вернуть тем, кто остался, их жизни в наилучшем виде, потому что многие сейчас хотят добраться до вашей шкуры и наделать из нее сумочек и туфель в качестве памятных сувениров». Мужчина замолчал, и в воцарившейся тишине было нечто зловещее. Чего-то подобного Сет и боялся и подсознательно ожидал. Именно поэтому он перечеркнул прежнюю жизнь, цели и мечты – Оказался в этой дыре в надежде выжить. Самый жуткий кошмар Торнтона сбывался на его. За нами хвост, Ронни, перебил его размышление водитель. Машина набрала скорость, и Торнтона вдавила в сиденье. Ронни коротко кивнул подчиненному, тот достал пистолет и открыл окно. Может, не стоит этого делать? тихо попросил Сет. Ему было наплевать на преследователей, но попасть в аварию на такой скорости не хотелось. Он все еще рассчитывал выбраться из этой передряги живым. «Давайте остановимся и поговорим», — он снова обратился к тому, кого называли Ронни. «Я пойду с вами по своей воле. Заткнись», — прозвучала в ответ презрительная, с угрозой. Машина, идущая за ними после первого выстрела, резко ушла в сторону, а потом оказалась рядом, вырываясь вперед. Водитель попытался уйти на встречную, но не справился с управлением. Сета швырнуло на Ронни. Машина перевернулась несколько раз, совсем близко прогремел выстрел, раздался отвратительный скрежет металла, звук бьющегося стекла. В тщетной попытке зацепиться за спинку сиденья, Сет схватил воздух, силой ударился головой и потерял сознание.